Выступление на публике. Импровизировать может лишь тот, кто знает роль на зубок. Джоди Фостер. Американская киноактриса, режиссер, продюсер. Эта тема, на мой взгляд, самая важная во всей книге. Как бы это ни прискорбно было знать и понимать, но диджей, великолепно владеющий технической стороной вопроса, никогда в глазах посетителей не будет лучше псевдодиджея, нулевого в плане техники, но отлично владеющего приемами и фишками взаимодействия с публикой. Сразу хочу предупредить, что я ни в коем случае не призываю вас забыть про все технические навыки и сосредоточиться только на информации информации из этой главы. Профессиональный диджей должен быть хорош во всем. А не диджей, пусть даже и собирающий стадионы, в глубине души всегда понимает, что до специалиста ему, когда-небо. Он может быть востребованным артистом и хорошим бизнесменом, но при этом являться полным профаном в диджеинге. Примеров тому множество, однако по этическим соображениям называть имена я не стану, поскольку вы и без меня знаете этих героев. Обмануть можно весь мир, но только не себя, а как мне кажется, любая проблема человека находится внутри, а не приходит извне. Вот поэтому у такого диджея никогда не будет реальной, настоящей удовлетворенности тем, что он делает, поскольку себя-то ему обмануть не удастся. Если еще кто-то сомневается в моих словах, представьте себя в подобной ситуации, как неприятно и отвратительно говорить или делать вид, что есть какие-то навыки, умения, заслуги, когда этого ничего и в помине нет. Особенно на остро вся негативность ситуации ощущается, когда другие этими самыми навыками и умениями владеют и пользуются. И еще острее будет момент, если вдруг кто-нибудь попросит мастера продемонстрировать профессионализм. Дальше только позор и презрение. Репутация строится годами, а рушится за мгновение. Лучше вспомнить этот миг, когда вы чему-то наконец научились. Неважно, правильно держать напильник или работать в Photoshop. Важно то, что все таки вы это смогли, осилили. И эта радость, как мне кажется, стоит куда больше всяких гонораров и ценится куда выше хвалебных статей в СМИ, вброшенных по заказу.